Глава 20. Желание писать не раз поднималось в Мартине. Рассказы и стихи сами собой зарождались в его мозгу, но он только делал наброски, чтобы в будущем воспользоваться ими. Он ничего не писал. Это были его короткие каникулы, он решил посвятить их отдыху и любви, и преуспевал как в том, так и в другом. Жизненная энергия снова забила в нем неистощимым ключом. Он каждый день виделся с Рут, и она при встрече всякий раз испытывала знакомое влечение, поддаваясь обаянию его силы и здоровья. «Будь осторожна», — снова предостерегла ее мать. «Мне кажется, ты слишком часто видишься с Мартином Иданом». Но Рут беспечно рассмеялась в ответ. Она была уверена в себе. К тому же он через несколько дней отправится в плавание. А к времени его возвращения она будет уже далеко, в восточных штатах. Однако здоровье и сила Мартина продолжали оказывать на нее какое-то магическое действие. Ему сказали об ее предполагаемом отъезде на восток, и он понимал, что должен спешить, но не знал, как подступиться к такой девушке, как Рут. К тому же ему мешал собственный опыт, приобретенный в любовных делах с женщинами и девушками, совершенно не похожими на нее. Те знали все, что касалось любви, жизни и флирта. Она же не имела и понятия о подобных вещах. Ее поразительная невинность пугала его. Пылкие слова застывали на его губах, и сознание того, что он недостоин ее, помимо воли, смущало его. Его беспокоило и другое. Он сам никогда раньше не любил. Правда, в буйном его прошлом ему нравились некоторые женщины. Иными он даже увлекался, но он не имел понятия о том, что значит «любить». Стоило ему только властно и небрежно свистнуть, и они тотчас же бежали к нему. Эти женщины были для него развлечением, случайностью, игрой, и во всяком случае занимали в его жизни лишь очень незначительное место. А вот теперь он в первый раз чувствовал себя покорным, нежным, робким и сомневающимся. Он не знал ни языка любви, ни ее путей, и голубиная чистота любимой девушки пугала его. Из своих скитаний по миру он вынес одно жизненное правило — всегда предоставлять в незнакомой игре первый ход противнику. Это много раз выручало его и, кроме того, способствовало развитию у него наблюдательности. Он выучился следить за противником и подмечать его слабые стороны, чтобы потом завладевать положением. Это сильно напоминало кулачный бой, когда он тоже сначала выжидал, подмечая слабое место противника, и затем бил по нему изо всей силы. Так он держал себя и срут. Он наблюдал весь, охваченный желанием выразить ей свою любовь, но не решался сделать это. Он боялся испугать ее и был не совсем уверен в себе. Сам, не сознавая этого, он избрал правильный путь. Ведь любовь появилась в мире задолго до раздельной речи, и еще в младенчестве своем изобрела пути и средства, которых никогда уже не забыла потом. Именно таким древним первобытным способом Мартин старался завоевать Рут. Сначала он действовал совершенно бессознательно, но потом прозрел. Прикосновение его руки влияло на нее несравненно сильнее, чем любое его слово. Обаяние его силы больше действовало на ее воображение, чем все напечатанные любовные стихи и страстные излияния бесчисленных поколений влюбленных. Все, что мог высказать его язык, лишь отчасти повлияло бы на нее, но мимолетное прикосновение, ощущение его руки действовало непосредственно на ее инстинкт женщины. Ее разум был так же молод, как она сама, но инстинкты ее были так же стары, как человечество. Или даже еще древнее. Они были юны, как юна была сама любовь, но в то же время мудрее всех условностей и мнений, народившихся позднее. Поэтому ее разум бездействовал. К нему никто не обращался. А сама Рут не сознавала, как усиливается с каждой минутой влияние Мартина на ее любовный инстинкт. С другой стороны, было ясно, как день, что он любит ее. И она сознательно наслаждалась проявлениями этой любви. Блеском глаз, в которых теплилась нежность, дрожанием рук и внезапной краской, которая то и дело заливала его лицо, пробиваясь сквозь загар. Она шла еще дальше и сама стала разжигать его, но делала это так робко и бессознательно, что ни он, ни она ничего не замечали. Рут трепетала от удовольствия, ощущая свою женскую силу, и как истая дочь Евы, с наслаждением играя, мучила его. Неопытность и избыток чувства сковывали Мартина, но он продолжал сближаться с ней, бессознательно стараясь зажечь ее с помощью прикосновения. Прикосновение его руки было ей и доставляло ощущение гораздо более глубокое, чем простое удовольствие. Мартин не знал этого, но он понимал, что это не вызывает в ней неприятного чувства. Правда, они подавали друг другу руки лишь при встрече и прощании, но руки их часто соприкасались, когда они брались за велосипеды или же передавали друг другу захваченные на прогулку в горы томик стихов и перелистывали его. Подчас ее волосы касались его щеки, а плечо задевало плечом Мартина, когда они сгибались вместе над какой-нибудь страницей, восхищаясь красотой стиха. Она смеялась про себя над нелепыми желаниями, которые у нее зарождались при этом. По временам ей хотелось потрепать его за волосы, тогда как ему нестерпимо хотелось положить голову ей на колени и мечтать, лежа так с полузакрытыми глазами об ожидавшем их будущем. Прежде на воскресных пикниках в каком-нибудь парке он часто клал голову на женские колени и обычно спокойно засыпал глубоким сном, в то время как девушки защищали его лицо от солнца, любовно девясь той величавой небрежности, с которой он принимал их любовь. До сих пор ему казалось, что нет ничего легче, как положить свою голову на колени девушки. Но теперь, когда это была Рут, такое не представлялось ему возможным. Именно в этой сдержанности и заключалась вся сила его стремлений. Благодаря ей он ни разу не пробудил в врут тревоги. Неопытная и робкая, она не замечала опасного направления, по которому совершалось их сближение. Она льнула к нему, сама не подозревая этого, тогда как он, наслаждаясь этой возрастающей близостью, все хотел осмелиться, но не решался. Однако раз он решился. Придя как-то вечером, он застал Рут в ее комнате. Шторы были спущены, и она жаловалась на ужасную головную боль. Ничего не помогает, ответила она на его вопросы. А порошки от головной боли мне запретил принимать доктор Холл. Я думаю, что вылечу вас и без лекарств, ответил Мартин. Я не уверен, конечно, но можно попробовать. Это простой массаж. Я выучился этой штуки у японцев, ведь они его знаете, превосходные массажисты. Потом я усовершенствовался в этом деле у гавайцев и изучил несколько новых приемов. Они называют это ломи-ломи. Массаж этот во многих случаях заменяет лекарства, и эффект иногда даже превосходит результаты действия любых порошков и микстур. Лишь только руки его коснулись ее головы, она глубоко вздохнула. Как хорошо. Через полчаса она заговорила снова. Вы не устали? Вопрос был лишний, и она знала, каков будет ответ. Из кончиков его пальцев истекала жизненная сила, отгоняя боль. Так, по крайней мере, казалось, Рут. Наконец она почувствовала облегчение и заснула. В тот же вечер она позвонила ему по телефону, чтобы поблагодарить. «Я проспала до обеда», — сказала она. «Вы совершенно излечили меня, мистер и Я не знаю, как благодарить вас». От радости он путался в словах, отвечая ей. И все время, пока он разговаривал с Рут по телефону, В мозгу его носились мысли о броунинге и болезненной Элизабет Барретт. Он, Мартин Идден, мог сделать то же самое для Рут Морс. Вернувшись в свою комнату, он принялся за социологию Спенсера, лежавшую раскрытой на его кровати. Но он не мог читать. Любовь тревожила его и порабощала его волю. Так что, несмотря на всю свою решимость, он снова очутился за маленьким залитым чернилами столиком. Сонет, написанный им в эту ночь, был первым из цикла «Пятидесяти любовных сонетов», которые он закончил в течение двух месяцев. Когда он сочинял их, в уме его носились сонеты с португальского. Этот цикл он написал в самых благоприятных условиях для создания великого произведения, ибо в этот период Мартин, опьяненный сладким безумием любви, переживал величайшее напряжение всех жизненных сил. То время, которое он проводил без Рут, он посвящал сонетам о любви и чтению у себя дома или в читальнях, где он ближе знакомился с современными журналами, их направлениями и содержанием. Часы же, которые он проводил с Рут, сводили его с ума, ибо были полны обещаний и неопределенности. Через неделю после того, как он вылечил ее от головной боли, Норман предложил совершить в лунную ночь прогулку на яхте по озеру Мэрит. Артур и Олни поддержали его. Мартин единственный среди них умел управлять парусами, и эту обязанность возложили на него. Рут села рядом с ним на корме, тогда как трое молодых людей расположились на середине яхты и углубились в какой-то спор о студенческих делах. Луна еще не всходила. Рут глядела на усыпанное звездами небо, не обмениваясь ни единым словом с Мартином, и вдруг почувствовала себя необычайно одинокой. Она взглянула на него. Порыв ветра сильно кренил лодку, и Мартин, держа в одной руке румпель, а в другой грот шкот, слегка поворачивал к ветру, внимательно всматриваясь вдаль, чтобы разглядеть ближайшие очертания северо-восточного берега. Он не чувствовал устремленных на него глаз Рут, и она внимательно вглядывалась в Мартина, размышляя о странностях характера, заставлявших этого молодого, исключительно одаренного человека тратить свое время на написание ничтожных и бездарных произведений, заранее обреченных на неуспех. Ее взгляд скользнул по сильной шее, слабо выделявшейся при свете звезд, и перешел на красиво посаженную голову. Знакомое желание обвить руками его шею снова проснулось в ней. Сила, которая внушала ей отвращение, в то же время и влекла ее. Чувство одиночества еще больше обострилось вместе с ощущением усталости. Качка раздражала ее, и она вспомнила головную боль, которую он вылечил. И успокоительную силу, казалось, таившуюся в нем. Он сидел рядом с ней совсем близко, и толчки лодки как будто подталкивали ее к нему. Вдруг в ней проснулось желание прильнуть к этой мощной груди, найти в нем опору. Это было смутное полуоформленное желание, и оно заставило Рут почти бессознательно склониться к Мартину. А может быть, это сделал крен лодки? Она сама не знала и никогда не узнала этого. Она сознавала только, что испытывает от этого облегчение и блаженное ощущение покоя. Быть может, действительно виновата была лодка. Но Рут не делала попытки изменить позу. Она слегка опиралась на его плечо и осталась сидеть так даже, когда он переменил положение, чтобы ей было удобнее. Это было безумием, но она не желала замечать его. Это не была уже прежняя Рут. Это была женщина, в которой говорил женский инстинкт, женская потребность опереться на мужчину. И хотя она едва касалась Мартина, эта потребность все же казалась удовлетворенной. Теперь она уже не чувствовала усталости. Мартин молчал. Если бы он заговорил, очарование тотчас же было бы нарушено. Но его любовная сдержанность продлила эти чары. Он был ошеломлен, голова у него шла кругом. Он не мог понять, что происходит. Это было слишком чудесно, чтобы быть действительностью. Он едва сдерживал безумное желание бросить рули паруса и сжать ее в своих объятиях. Но инстинкт подсказал ему, что это было бы ошибкой. И он радовался тому, что шкот и руль удерживали его руки и мешали поддаться соблазну. Однако он сознательно замедлял ход лодки, без зазрения совести ослабляя парус, чтобы удлинить галс к северному берегу. Берег заставит его переменить место, и это блаженное ощущение прекратится. Он искусно управлял лодкой, замедляя ее движение, так что спорщики ничего не замечали, и Мартин мысленно благословлял все тяжкие испытания, перенесенные им в прежних плаваниях, и научившие его господствовать над морем, лодкой и ветром. Сделав таким образом возможной для него эту ночь, это плавание рядом с ней, это бесконечно дорогое ощущение ее головы на своем плече. Когда первые лучи луны коснулись паруса, заливая жемчужным сиянием лодку, Рута отодвинулась от него. Отстраняясь, она почувствовала, что и он делает то же самое. Желание скрыть это от других оказалось взаимным. По молчаливому тайному соглашению все должно было остаться между ними. Она сидела поодаль от него, и щеки ее пылали, ибо только теперь она понимала все значение этого маленького происшествия. Она сделала что-то такое, чего не должны были видеть ни братья, ни олни. Как это случилось? Ведь она никогда в жизни не делала ничего подобного, хотя ей не раз приходилось кататься в лодке при лунном свете с молодыми людьми. У нее никогда даже не зарождалось желание совершить что-либо подобное. Она была подавлена стыдом и тайной своей пробуждающейся женственности. Украдкой она взглянула на Мартина, который был занят тем, что переводил лодку на другой галс. В этот момент она готова была возненавидеть его за то, что он заставил ее совершить такой нескромный, постыдный шаг. Он — единственный из всех мужчин. Быть может, ее мать была права, она слишком часто видится с ним. Это никогда больше не повторится, — решила Рут. В будущем она постарается пореже встречаться с Мартином. У нее мелькнула нелепая мысль как-нибудь объяснить ему то, что произошло, когда они в первый раз останутся одни, солгать, упомянуть как бы невзначай о приступе слабости, который она испытала перед самым восходом Луны. Но тут она вспомнила, как они отодвинулись друг от друга перед разоблачительницей Луной и поняла, что он не поверит ей. В следующие дни, которые промчались очень быстро, Рут была сама не своя. Теперь она чувствовала себя каким-то странным, непонятным существом, которое отказывалось рассуждать, проверить свои чувства, заглянуть в будущее или призадуматься над тем, куда ее несло течение. Ее охватила какая-то странная, чарующая лихорадка, пленительная и жуткая в одно и то же время. Она находилась в состоянии постоянного напряжения, и только одно твердо принятое решение, казалось, обеспечивало ей безопасность. Она не позволит. Мартину говорить о своей любви. Пока этого не случится, все будет хорошо. Через несколько дней он уйдет в плавание. Но даже если он заговорит, ничего дурного все равно не произойдет, ведь она его не любит. Конечно, ему придется пережить несколько мучительных минут, а она при этом немного смутится, ведь это будет первое предложение ей. При этой мысли она вздрогнула от наслаждения. Теперь она была настоящей женщиной, которую мужчина попросит стать его женой. Все, что было в ней женского, ликовало и трепетало от этого сознания. Мысль эта билась в ее мозгу, как налетевшая на гонек бабочка. Она дошла до того, что представила себе, как Мартин делает предложение, сама подбирая ему слова. При этом она подыскивала выражения для своего отказа, стараясь, чтобы он звучал как можно мягче. Она мысленно побуждала Мартина к благородным и достойным мужчины поступкам. Прежде всего он должен бросить курить. На этом она будет особенно настаивать. Однако еще лучше совсем не допускать этого объяснения. Она может остановить его, ведь она обещала матери сделать это. Но Рут с грустью расставалась с этой картиной, которую рисовала ей услужливая фантазия. Первое предложение должно быть отложено до более подходящего момента, когда явится более достойный поклонник.